Солнце поднималось всё выше, и воздух накалялся, становилось нестерпимо жарко. Я накинул хлопчатобумажную рубашку с короткими рукавами, надел очки, на ноги кроссовки и отправился на пляж по узкой и крутой горной тропе. Моя ошибка, что я не прихватил себе что-нибудь на голову. Но когда я начал об этом сожалеть, возвращаться, конечно же, было уже поздно. Дорога шла в гору, и через некоторое время захотелось пить. Я остановился, сделал глоток воды, намазал лицо и руки маслом от солнца, которое дала мне мью. Тропа была совершенно белой от сухой пыли. При каждом сильном порыве ветра она как мука поднималась и кружилась в воздухе. Время от времени на дороге мне попадались крестьяне, ведшие с собой ослов. "Калимера, добрый день", громко приветствовали они меня. Я отвечал той же фразой, подозревая, что так правильно. Горы были густо покрыты низкими корявыми деревцами. Козы и овцы с сердитыми мордами бродили по скалистым склонам. На шеях глухо позвякивали колокольчики. Пасли домашних животных в основном маленькие дети или старики. Когда я проходил мимо, они украдкой бросали на меня быстрые взгляды и, словно посылая некий знак, слегка махали рукой. Я тоже приветствовал их, поднимая в ответ руку. Если сумерек где-то из Китаяйца в одиночестве ту то уж точно не здесь тут негде спрятаться кто-нибудь непременно её бы заметил на пляже не было ни души я снял рубашку плавки и голым зашёл в море вода была приятной и прозрачной даже довольно далеко от берега были прекрасно видны камушки на дне у входа в небольшую бухту на якоре стояла внушительных размеров яхта Паросубран, а высокая мачта медленно раскачивалась из стороны в сторону, как гигантский метроном. Однако на палубе не наблюдалось никаких признаков жизни, лишь вялое меланхоличное шуршание бесчисленных мелких камушков раздавалось всякий раз вслед волне, отползающей от берега и уволакивающей их за собой. Сделав один заплыв, я вернулся на берег, улёкся на полотенце, как был голым, и стал смотреть в высокое небо пронзительно голубого цвета. Морские птицы кружили в небе над бухтой, высматривая рыбу. На небе не было даже намёка на облако. Я валялся так примерно полчаса, даже слегка вздремнул, и за всё это время на пляже не появилось ни единого человека. Скоро меня охватило довольно странное чувство невероятного покоя. Этот берег был слишком спокоен, чтобы наведываться сюда в полном одиночестве. Слишком даже через чур красив. Что-то здесь навивало мысли о смерти, особого рода смерти. Я оделся и той же горной тропой пошёл обратно в коттедж. Жара стала ещё свирепее, чем раньше. Механически переставляя ноги, я гадал, о чём думала Сумере, когда шагала здесь вместе с Мью. вполне вероятно о своём половом влечении. Точно так же, как и я частенько размышляла о своём, находясь рядом с Сумере. Несложно было понять, что она чувствовала в этот момент. Представляла, наверное, как Мью обнажённая лежит рядом с ней, и ей очень хотелось одного обнять Мью. В этом чувстве было всё: ожидание и надежда, возбуждение, готовность отступить, смириться, была нерешительность, смятение и боязнь. то её всю распирало от этого чувства, а то настроение пропадало, съёжившись в комочек. То казалось, что всё идёт лучше не бывает, а то наваливалось ощущение, что ни черта не получается, всё разваливается на части. Так, в общем-то, и вышло в итоге. Я поднялся на вершину, немного перевёл дух, попил воды и стал спускаться вниз. Уже когда показалась крыша коттеджа, я вдруг вспомнил слова Мю, приехав сюда на остров Сумере уединялась в комнате и что-то подолгу увлечённо писала. Что же она могла писать? Мио ничего об этом не сказала, а я как-то не решился расспросить, но ведь в этих записях, возможно, кроется ключ к разгадке её исчезновения. Поразительно, как я не догадался об этом раньше. Первым делом я пошёл в комнату Сумереи и включил её ноутбук. На жёстком диске не обнаружилось ничего примечательного. Подробная запись расходов во время их путешествия по Европе, адреса, расписания, вся информация деловая и касается работы МЮ, никаких личных файлов. Я зашёл в меню последние документы. Пусто. Возможно, Сумира не хотела, чтобы её записи попались кому-нибудь на глаза и удалила их специально. Это означало только одно: она должна была перенести личные файлы на дискету и куда-нибудь её запрятала. Не верилось, что Сумире исчезла, прихватив дискету с собой. Ведь у неё в пижаме даже не было карманов. Я перерыл весь ящик стола. Несколько дискет, но всё это были резервные копии тех файлов, что находились на жёстком диске, либо другая информация, опять же по работе. Для меня ничего существенного. Я сел за стол и стал думать. Если бы я был Сумире, куда бы засунул эту дискету? Комната маленькая. Мест, где можно что-нибудь спрятать, просто нет. Наверняка Сумира очень беспокоилась, чтобы никто так просто не смог прочесть то, что она написала. Красный чемодан, конечно. Единственная вещь в комнате, которую можно запереть на ключ. Похоже, этот абсолютно новый чемодан был пуст. Он почти ничего не весил. Я потряс его. Внутри никаких звуков. И всё-таки он был закрыт на четырёхзначный код. Я попробовал несколько комбинаций, которые Сумира, как мне казалось, могла использовать в качестве личного шифра: дату её рождения, адрес, номер телефона, почтовый индекс. Результат нулевой. Что ж, ничего удивительного. Комбинации цифр, которые легко может вычислить кто угодно, точно не годятся для секретного кода. Здесь следует быть числом которую Сумире всегда могла бы легко вспомнить, но оно не должно иметь к ней лично никакого отношения. Я сел и долго ломал голову, пока меня вдруг не осенило. Я набрал код к унитате при города, где я жил: 0425. Щёлк, и замок открылся. В боковой карман чемодана была засунута чёрная мотёрчатая сумка. Открыв молнию, я обнаружил небольшой дневник с зелёной обложкой. и дискету. Сначала я открыл дневник. Её обычный почерк, но абсолютно никакой осмысленной информации. Куда ходили и что делали, с кем встречались, названия гостиниц, цены на бензин, меню ужинов, торговые марки вин и их вкусовые особенности. Сплошной перечень сухих строчек простых, почти не связанных друг с другом слов. Ещё больше вообще пустых страниц без единой записи. Ведение дневника, по всей видимости, не входило в число явных талантов Суммера. Дискетта была без названия, лишь дата: август 1900. Было написано характерным почерком Суммера на этикетке. Я вставил дискету в ноутбук и, открыв её, обнаружил два файла, оба без заголовка: просто документ1 и документ2. Перед тем как открыть их, я медленно оглядел всю комнату. В стенном шкафу висела одежда Сумере. Дальше её очки для плавания, её итальянский словарь, паспорт. В ящике стола её шариковая ручка и автоматический карандаш. Над столом окно, за ним пологий скалистый склон. По краю стены, отгораживающий соседний дом, разгуливает чёрный как смоль кот. Голая квадратная комната погрузилась в послеполуденную тишину. Я закрыл глаза. в ушах ещё шумели волны утреннего безлюдного пляжа Затем я открыл глаза и напряжённо вслушался в звуки реального мира Их не было Я дважды щёлкнул мышью по иконке документ 1 и открыл его